Глава 28. восьмая Катарина ощущала, как на нее смотрят. Тот старик. Он не так уж и стар. С толку сбивает седина и морщины. Но вот глаза у него молодые, и в них читается крайняя степень неодобрения. Он явно не рад, что Катарина заговорила, ибо теперь не получится оградиться чудесным незнанием. Он думает верно, что лучше было бы ей утонуть. От мертвецов пользы, если подумать, много больше, чем от сомнительного свойства королев. Кайден, конечно, расстроился бы, но вряд ли стал бы горевать слишком долго. Он чересчур живой, на ветер похож, столь же непоседливый. Сегодня юг, а завтра север, и у юбки Катарины он точно не задержится, разве что ненадолго, пока не утолит собственное любопытство. Мысли были чужими и правильными, а потому Катарина отвернулась, чтобы не видеть этого человека и его взгляда. Великое умение, крайне полезное при жизни во дворце. Она присела, благо в саду имелась лавка и сосредоточила внимание на пыльном цветке шиповника. Белые опаленные солнцем лепестки почти исчерпали срок своей жизни – Достаточно дохнуть посильнее, и они облетят. Но Катарина прикоснулась к цветку осторожно. Она знала цену мгновения. Когда-то давно, когда мир принадлежал богам, Гуэбниу только-только разжигал свой волшебный горн, а юный лук собирал солнечный свет, чтобы сплести сети и небесную лодку. Тогда земли были необъятны, леса и реки обильны. Катарина прикрыла глаза, пусть это будет сказкой, далекой, страшной, но главное, что речь в ней не будет идти о Катарине. И так возникли Туата де Даннан, дети богини Дану, столь же свирепой, сколь и милостивой. Были изгнаны они после поражения оборном, сына Немеда, и не осталось им места за столом среди богов и героев. И ушел он, обиженный несправедливостью, и лживыми словами опорочен был и оборн, и обманом лишен той силы, что горело в его крови. А следом ушли и те, кто клялся ему своей жизнью и душой. Оказавшись за порогом дома богов, взял и оборн меч Нуаду, и взмахнул им и сказал слова, которые не должны были быть произнесены. Но гнев его был столь велик, что не сумел сын Немеда совладать с ним. Тогда ты -то отделился мир нижний от верхнего, и верхний остался богам, а нижний — иным созданием, во многих из которых текла божественная кровь. Так боги отделились от людей. Она слышала эту историю, или другую, но весьма похожую, отличную лишь именами людей или не людей не так важно». Но голос Кайдана успокаивал. И Аборн привел детей Дану на далекий берег, где жили люди. Но люди эти были дики. Они не знали огня и ели сырое мясо. Они выносили детей к морю, ибо скудные земли не способны были прокормить всех. Туата де Данан научили их всему. Они делились знаниями столь щедро что вскоре люди превзошли наставников и в искусстве волхвования, и в языках, и в знаниях имен предвечных. И ни к чему хорошему это не привело. Катарина знает и позволяет себе слегка склонить голову, а на ладонь падает первый лепесток. Вот так время уходит для всех, для цветов ли, для людей. Боги и тени вечны». Долго правили Туата де Данан, и были те времена славны, ибо не осталось на благословенных землях никого, кто был бы голоден. Всех кормил чудесный котел Дагры. Копье луга поражало холод, и зима не смела подступить к берегам вечной благодати. Меч Нуаду хранил покой, ибо даже демоны Фоморы в ярости своей, напрочь лишающей разума, не решались напасть на тех, кто хранил божественную силу. Но важнее всего было четвертое сокровище, похищенное сыном Немеда. Камень Фаль, который начинал кричать, когда его брал в руки истинный король. Он рядом стоит, почти непозволительно близко, и кажется отрешенным, будто сам увлекся древней этой историей. Однако не всем была по душе сила, что обрели Туата-де-Данан. Не единожды люди, обманом ли, силой ли, пытались сокрушить их, но всякий раз терпели поражение. Пока не пришли с края мира лодки фоморов, в которых сидели люди, назвавшие себя сыновьями Миля. Они поведали удивительные вещи о том, что извечная война между богами и фаморами завершена» что ныне наступил мир, и древние враги славят друг друга, поднимая кубки с вересковым медом. И прекрасная Эйны невозбранно гуляет по всем землям. Они сказали, что лишь дети боги Дану, укрыв себя от мира, остались глухи и слепы к переменам. Тяжелый шмель опустился на цветок, чтобы тотчас подняться с разочарованным гудением, а на юбку Катарины Посыпались иссыхающие лепестки. И тогда велел король собрать всех на пир во славу богов и великого перемирия. Кайден положил руки на рукояти клинков. И каждому гостю поднесли чашу, что была украшена желтыми камнями, яркими, будто само солнце. Мед в ней не иссякал, и вскоре хмель затуманил разум. Люди уснули, а когда проснулись, вновь праздновали. И вновь, и праздник длился девять дней и девять ночей, пока не закричал юный сын короля, падая на колени, а из разодранного его живота хлынули твари, вида столь отвратительного, что многие герои застыли в ужасе. Гости же вскочили и обнажили мечи, а люди... Люди подчинились вдруг воле их, будто и не было кровных уз, что связывали их с племенем детей Дану. Лепестки на ощупь казались сухими и совершенно лишенными жизни. Тогда ты -то и зарыдал камень-фаль, Ибо один за другим, словно стебли сухой осоки, Падали те, в ком текла королевская кровь, А тела их становились пищей для тварей. Сыновья же Миля воздели над головой руки И призвали воду. Но та вода не была живой водой ручьев Или соленой кровью моря. Это была мертвая вода, отравленная многими душами, которых пожирали твари Фоморов, и послушная лишь им. И понял тогда последний из рода королей, что не выиграть ему этой битвы, ибо с водой поднимались новые и новые сыновья Миля, и казалось, что не с тем числа. Тогда поднял он очи к небесам, и взмолился той, которую всегда почитал умоляя спасти последних из детей своих, укрыть их незримым пологом, а чтобы исполнить клятву, взял он меч Нуаду и пронзил свое сердце. Красиво, наверное, во всяком случае героично. Столь велики были гнев и отчаяние его, что вновь вырвались на свободу запертые слова. Пусть и не были произнесены они, но все одно прозвучали, разделяя миры. Твари остались в мире Яве, а дети Дану ушли в иной, который некоторые называют миром тени, хотя это и не совсем верно. А болотники? Порождение фаморов, демонов иного мира, сожравших в своем все живое и мучимых голодом, который невозможно утолить. К счастью, мир, многожды разделенный, стал недоступным, В нем, пусть и магическом, но излишне тварном, плотном, Сложно оставаться как богам, так и фоморам. Им нужно вместилище, но их присутствие разрушает это вместилище. А дети Дану? Они иногда возвращаются. Чтобы найти дурочку, которая поверит в сказку о большой любви и спустится в мир теней. Она и вправду будет любить, согревая их этой любовью и своей душой. Только надолго ее не хватит. Сказала Джио, и эти слова заставили Катарину очнуться. «Своевременное предупреждение». «В твоих словах есть правда», — согласился Кайден. «Моя мать ушла за моим отцом, и он берег ее, как берегут редкостный цветок, ибо любовь ее позволяла ощутить себя живым. Там внизу все немного иначе. Я и сам не понимал этого, пока мне не позволено было подняться». Когда моя мать ушла, Отец отослал меня. Он оставил людям богатые дары, Чтобы приняли меня. Он, таким как он, Сложно оставаться здесь надолго. Так же, как и людям, Невыносимо быть в мире нижнем. Но мы ведь не о том, верно? На деле, никто точно не знает, Откуда появились болотники. Ибо возникали они то в одном, То в другом месте. И всякий раз... Стоило пропустить заразу, место это превращалось в пустыню. Они хуже чумы, ибо и после чумы остаются выжившие, не говоря уже о животных и травах. А после болотников остается лишь болото, мертвое, гнилое. Чудесно! Катарина вспомнила про то болото, в котором исчез труп, и вздрогнула. Показалось ненадолго, что по ногам потянуло ледяным ветром, правда... Холод тотчас сменился жарой. Их пытались изучать, надеясь, что, как со многими иными, которые выходят в мир людей, получится заключить договор. Однако, несмотря на весь свой разум, болотники не желали ограничивать себя какими-либо правилами. Они полагают именно себя потомками истинных богов, а весь мир — охотничьими угодьями. «Какие они?» Этого никто не знает. Кайден развел руками. Многие сходятся на том, что истинного обличия болотники в мире тварном не имеют. Как это? Катарине доводилось читать многие книги о существах реальных и вымышленных, удивительных, пугающих, отталкивающих, но о болотниках в них не было ни слова. Дело в том, что народ их, если можно выразиться подобным образом... Имеет весьма интересное устройство. Кайден убрал руки с клинков, чтобы сцепить их за спиной. Он приподнялся на цыпочки и опустился, и вновь приподнялся, будто намереваясь совершить прыжок и примиряясь к нему. На вершине стоит королева, не такая, как вы. Он слегка склонил голову. Иные называют ее маткой, наподобие той, что правит пчелиным ульям или же муравьями. В целом, сходство имеется, и немалое. Именно матка плодит сущности, которые подселяет в человеческие тела, позволяя им развиваться и решая, во что именно они разовьются. Кому-то будет позволено сохранить тело внешне нетронутым, и личинка просто сожрет душу, а кто-то лишится и плоти, выпуская в мир чудовище столь же сильное, сколь и неуязвимое. Недаром легенда утверждает, что кожу сыновей Миля не способны пронзить ни стрелы, ни копья, ни даже прощи. Лишь магия огня способна заставить их отступить. Но, к счастью, подобные твари, именуемые воинами, не отличаются умом. Они способны нападать, убивать, много жрут и тянут немало силы, но при всем том весьма ограничены. И королеве приходится держать их под плотным контролем. А это далеко не всегда получается. Звучало да нельзя мерзко. Настолько мерзко, что Катарину передернуло. — И вы полагаете, что они здесь? — Я почти уверен, что они здесь. — В доме? — уточнила она. — Возможно. Кайден вновь перетек на цыпочки и так замер. Болот стало больше. Они расползлись и появились даже там, где еще недавно о них и не слышали. А болота нужны для нормального развития личинок. Это с одной стороны. С другой — люди пропадали и раньше. Совпадение? Катарина огляделась. Сад был тихим и каким-то изменившимся? Или это изменилось отношение Катарины к нему? И теперь заросли шиповника и терна не вдохновляли. Она видела не цветы, а их угасание, пыль на зеленой листве, неряшливость травы, неустроенность места. Возможно, ей пришлось связываться с разбойниками, а болотники, пусть и умеют договариваться с людьми, крайне того не любят. Из-за зарослей выглядывал дом, далекий, белый и мрачный. Будь у нее свои големы, она использовала бы их. «Или нет?» доглас отмахнулся от осы, кружившей над его головой. «Они ведь и вправду туповаты. Кто-то из каравана мог бы и уйти, или след бы оставили. С разбойниками проще, заодно нашлось кого повесить, когда вопросы задавать стали». Катарина согласилась, что и вправду это неплохой аргумент. А Кайден перетек на пятки и сказал... Есть еще тело той женщины из пруда. Оно и вправду лежит с осенью. Стало быть, прибыла она не так давно, если считать, что королева здесь одна. Кайден смотрел на женщину, которая задумалась, и ему нестерпимо хотелось заглянуть в мысли ее, убедиться что нашлось в них место и самому Кайдену. Дуглас неодобрительно нахмурился, а Катарина поднялась и спросила, «Хорошо, что делать нам?» И ответ у Кайдана имелся. Оставаться здесь и вести себя так, будто ничего особого не происходит. Он сам себя ненавидел за эти слова, ибо вся его сущность кричала, что Катарине стоит уехать, возможно, на самый край мира возможно, еще дальше. Он увел бы ее в мир теней, позволил бы спуститься на самое дно его, туда, где у вод мертвой реки горят костры заблудших душ. Он напоил бы ее черной водой, что дала бы сил оставаться внизу, куда болотникам точно нет хода. А потом, потом, возможно, и сам остался бы. И, глядишь, им нашлось бы место за столом, который столь велик, Что стоит на семи радугах, и волшебный котел Дагры наполняет полупрозрачные блюда яствами, вкус которых похож на пепел. Там играет музыка, которая человеческому уху кажется скрипом старых досок под ногой. Там танцуют безумные танцы, силясь в вечном кружении, избавиться от треклятой памяти, что говорит, будто прежде все было иначе. Но там ей не верят, ибо тогда благословенные холмы из места вечных грез станут тюрьмой. Нет, Кайден тряхнул головой. Он сумеет защитить ее и здесь. У него хватило сил посмотреть в глаза Катарине и сказать. Королева молода, но притом осторожна. Или не молода и имеет уже опыт, и от оттого вдвойне осторожно. Заподозрив, что мы догадываемся о ее присутствии, она уйдет. Возможно, если воины все-таки имеются, она устроит нападение, позволив уничтожить их и увериться, что проблема решена. А болотники? Они и вправду хорошие воины. И много крови прольется, ибо в некоторых местах болота подобрались вплотную к городским окраинам. Там среди бедняков големом хватит сладкой плоти. А противостоять им... кайдана передернула от мысли, во что выльется эта схватка. «Мы должны вычислить ее и уничтожить. Королева не просто плодит этих тварей, она их объединяет, питает своей силой, и без этой силы свита просто исчезнет, а големы не сумеют подняться или же значительно ослабнут». Катарина, подумав, кивнула и коснулась пальцами подбородка. Она вновь думала. «Согласится ли? Ни одна из тех женщин, которых Кайден знал прежде, не согласилась бы. А то, что меня пытались убить, а я делаю вид, будто не пытались и ничего не произошло, это не будет выглядеть подозрительно?» «Будет», — ответила Джео. «Поэтому мы и вызвали дознавателя. Но покушение — дело такое, расследовать его сложно». — Да и мало ли у кого еще имеются причины тебя убить. — Действительно, — пробормотала Катарина. — Мало ли? — Тогда хорошо, я согласна. Слово было сказано, и мир едва заметно вздохнул с облегчением. Миру тоже не нравилась проклятая кровь Фоморов. — Как ее узнать? — Никак, — заговорил Дуглас. — В том и беда. Мы не знаем, как эта погонь заводится. Может, она и вправду не имеет телесного обличия. В старых книгах пишут, что не зря существовал гейс, запрещающий пить мертвую воду. Быть может, в ней скрываются личинки. Главное, что сперва это похоже на лихорадку. Человека знабит, его мучают то холод, то жара. Ему постоянно хочется пить». И эта неутолимая жажда, пожалуй, первая из признаков. Катарина кивнула. Но весьма скоро больной выздоравливает и возвращается к обычной жизни. Годы могут пройти до того момента, как тварь всецело завладеет его разумом. Правда, за эти годы странная болезнь поражает других членов семьи, если она есть. Кто-то уходит, кто-то выздоравливает и тоже меняется. Королева первым делом выстраивает свиту – небольшое число тварей, весьма сходных с нею по свойствам, только не способных самостоятельно производить тварных личинок. Впрочем, некоторые полагают, будто со временем из свиты выделяется новая королева, которая уходит в другое место, дабы там создать свой собственный улей. Но это скорее теория. На самом деле, уже на этом уровне... Болотники обретают обличие весьма уродливое, Сходное с личинкой насекомого, Которое словно бы заводится в теле. Золотой волос с завитком, Полупрозрачное ухо с каплей темно-синей серьги. Магия воды доступна лишь самой королеве, И, возможно, в меньших объемах кому-то из свиты ее. Но главное, что тварь должна быть вызревшей И осознавшей себя». Три веснушки на шее, и четвертая выглядывает из-под белого воротничка. Дом пустовал. Прислуга оставалась, — возразил Дуглас. И Кайден согласился, что да, оставалась. И весьма странная прислуга, у которой, собственные тайны имелись. До них он, безусловно, доберется. Паутинки держались, но крысы вели себя тихо, Даже с немалым почтением, как и подобает хорошей прислуге. А вот хозяин их держался в тени. «Как вы думаете?» Катарина обняла себя. «Кем была та девушка из пруда?» «А ты еще не догадалась, детонька?» Джо уселась на скамейку и, задрав юбки, подставила солнцу тощие свои ноги. «Настоящий Катарина Говард. И вот вопрос». Кто тогда отправился в монастырь?